Глава 14. Неделю спустя. Утро следующего воскресенья я встретил, сидя с чашкой горячего кофе на балконе особняка Романовых. Глядя в розовеющее небо, я наблюдал за утренней тренировкой отряда наших солдат. Коршунов гонял подчиненных, но и сам не отставал, выкладываясь не меньше. Обновленные у Волковых доспехи требовали особого обращения, отличного от привычной нам старой модели брони. Все-таки совершенно иной подход к работе, чем привыкли наши люди. Раньше им приходилось обходиться только приказами, улавливаемыми на слух. Теперь перед глазами каждого бойца тактическая карта с обозначенными для каждого уникальными целями. Вертящийся в небе дрон транслировал картинку в штаб. Оттуда новые цели и метки перераспределялись между солдатами. Добиться частичной автоматизации всего процесса было относительно просто, хотя и стоило немало часов работы. Но я справился, наладив работу одного подразделения, за которым следило шесть операторов. Теперь всем нашим бойцам, включая штаб, предстояла переподготовка. Не только интерфейсом единым отличался новый доспех. Оснащение костюма датчиками, следящими за состоянием солдата, было лишь первой ступенькой. Вслед за ним я подготовил программу экстренной помощи. Теперь интерфейс мог самостоятельно вводить нужные вещества раненому в нужные конкретно для него дозировки и в нужную часть тела. Расписано несколько десятков сценариев на случай дезориентации, кровотечения, потери конечности, сознания, реанимация вставшего сердца и так далее. Но главная моя гордость — включение защиты от магических ударов противника. Да, пускай поле действовало пока что очень слабо. Однако с учетом того, что теперь боец мог видеть вражеские техники еще на старте их подготовки, даже возможность выстоять под ударами ранга V1 могла спасти жизнь. Совместно с Волковым мне удалось создать техномагический контур, который имитировал бы защиту Романовых. В основу легли блокираторы, которые нам пришлось заставить работать не внутрь контура, а наружу. Энергии эта защита потребляла немеренно. Но я посчитал, что аккумулятор в доспехе — не слишком высокая цена. Вся система после долгих раздумий была подвязана на простенькую версию «Оракула», которую мы доработали с Кристиной и подключившимся в полном составе кистом. Это не был искусственный интеллект, всего лишь маленькая программа, помогающая нескольким операторам реагировать вовремя. Однако для здешнего мира это был огромный шаг вперед. На моем ноутбуке светилось несколько окон, дублирующих данные с компьютеров штаба. Я отслеживал работу «Оракула», но пока что все шло штатно, и необходимости срочно влезать не возникало. «Любуешься?» — спросил Сергей, выходя на балкон ко мне. «Что-то вроде того», — ответил я, салютуя брату кружкой. Наследник Рода сел рядом со мной, заглянул в ноутбук и несколько секунд сравнивал картинку с той, что видел собственными глазами. Я молчал, отслеживая показатели бойцов. Вот-вот должно было начаться нападение, о котором они не были предупреждены. «Знаешь, брат, я знал, что у тебя что-то получится», — признался Сергей. «То есть ты, конечно, гений, но вот такого я не ожидал. Я тут прямо как в фантастическом романе, сказке о космическом десанте. И ведь я же видел, как ты все это делал». Я улыбнулся в ответ. «Ты думаешь, я сунул руку в карман и достал оттуда готовое решение?» Спросил я, не оглядываясь на брата. В этот момент на полигоне произошли изменения. Нацепившие предоставленные царем доспехи, бойцы второй смены набросились на Коршунова и его группу. Застрекотал пулемет, высекая из земли клочья почвы, травы и пыли. На моем мониторе тут же зацвели разноцветными линиями направления для атаки каждого бойца. Часть солдат, следуя указания «Оракула», отступила за укрытие. Сам Коршунов, прыгнув за бетонную плиту, продолжил командовать, глядя на тактическую карту, свисящего в небе дрона. Наличие последнего сделало основную работу. Сложно проиграть, когда на твоей стороне всевидящее око. К тому моменту, когда его ослепили, Никита Викторович уже добивал первую треть условного противника, причем сделал это без потерь. Небольшое ранение все же один солдат получил, Повредил ногу, когда упал в выкопанную на полигоне траншею и зацепил за собой кусок бетона. Броня компенсировала ущерб, но ушиб был получен. Все же плита весом под центнер выходит за пределы возможностей доспеха. «Стоп!» — скомандовал я, и схватка тут же была прекращена. «Что там с Кривошеевым?» «Княжить, моя вина!» — отозвался боец. «Сунулся, не глядя!» «Все должно быть закреплено», — сказал я, пользуясь микрофоном ноутбука. Почему плита вообще упала? Судя по логам Оракула, Кривошеев все сделал правильно. Грунт под плитой расступился из-за небрежности рабочих, готовящих полигон к испытаниям. Вместо того, чтобы надежно зафиксировать кусок бетона, его просто прикопали неплотным слоем почвы. «Я разберусь с рабочими и тем, кто работу у них принимал», — решительно произнес Сергей, поднимаясь с кресла. «А ты продолжай, Дим, у тебя все отлично получается». Я кивнул ему вслед и тут же вернулся к работе. «Внимание всем! Полигон временно неисправен. Красной группе отдых и чистка снаряжения. Синие! Переходим на полосу препятствий!» Эта оплошность еще раз напоминала, почему я не могу остановиться на достигнутом. Человеческий фактор рушит все. Казалось бы, ты работаешь на княжескую семью и выполняешь возложенные на тебя обязательства спустя рукава. Это хорошо, что Кривошеев отделался легким испугом. Если бы там человек без доспеха оказался, мы бы сейчас его отскребали от бетонной плиты, послужившей надгробием. Но результат боя уже получился неплохим. До инцидента с плитой все шло гладко. Остался неотработанным сценарий без дрона, но его уже будут обкатывать без меня. Это вопросы тактики. Созданная мной система отлажена и работает. Это главное. Закрыв ноутбук, я прихватил его с собой и покинул балкон. Хорошо бы выспаться. Последнюю ночь глаз не сомкнул, заканчивая оракулы. «Доброе утро, княжич». Поприветствовала меня Кристина, судя по растрепанным волосам, только вставшая с моей постели. «Ты так и не ложился?» «Нет, как раз сейчас этим займусь», — ответил я, ставя ноутбук на свой стол. «Составишь компанию?» Почти неделю я безвылазно работал, отвлекаясь только на физические потребности организма. Княжич Романов сдержал обещание Меня никто не тревожил, все приказы выполнялись бегом, и вот результат плотной работы. Лежа в бассейне и чувствуя, как Кристина разминает мое тело, я наслаждался массажем и ощущал себя победителем. Это был огромный шаг вперед. «Кстати, напомни мне потом написать доклад для царя», пробормотал я, пока помощница массировала мне шею. «Обязательно, княжич», — ответила она, переходя от работы руками к поцелуям. Постель я рухнул довольный и счастливый. Проснувшись ближе к полудню, я потянулся за телефоном и, сняв блокировку, проверил сообщение. За неделю в чате группы особо ничего не произошло, допуски пока что оставались неполученными, только Виктория закончила оформление и обживала выделенный ей отсек лаборатории. Времени до начала университетского этапа конкурса оставалось уже немного, и я всерьез подумывал протащить команду с помощью телегина но решил дать студентам еще несколько дней, тем более, что все запланированные участники понемногу сдавали зачеты. Могут и успеть. В таком случае пользоваться связями будет не слишком осмотрительно. Не такая уж и проблема, чтобы дергать уважаемого профессора. Иван Никитич, конечно, обещал помогать мне, но это не те услуги, ради которых стоит обращаться за помощью. Слишком мелко. Здесь я могу и сам справиться. Лучше оставить такую возможность на что-то действительно сложное, что мне самому будет трудно сделать. Открыв переписку с Морозовой, я немного подумал, но отложил телефон в сторону. Несмотря на то, что отец предлагал на неделю устроить свидание с Викторией, у меня банально не было на это времени. А сейчас, в первую очередь, стоило закончить с докладом государю. Михаил II не зря говорил, что проверять броню нужно мне. Полагаю, он знал, что я найду недоработки, которые было бы несложно устранить еще на стадии проектирования. И я их, разумеется, нашел. Все было хорошо в царских доспехах, кроме узкого коридора дальнейшей модификации. Слишком упрощенные ради удешевления конечной стоимости они не предполагали серьезных изменений в дальнейшем. То есть ведомство, вместо того, чтобы пичкать в эти брони новые разработки, будет создавать новые доспехи под каждое техническое новшество — А ведь речь идет о миллионах экземпляров. Это огромные суммы для бюджета страны. И я, честно, не мог сказать, что это кто-то сплоховал. Нет, люди работали так, как им было положено. Просто перед ними стояли отличные от моих задачи. И в будущее они заглядывать не умели. А я там жил и прекрасно представлял, как это все будет выглядеть лет через десять. Так что, заказав себе кофе и легкий завтрак, я сел за рабочее место и приступил к докладу. Кристины в моих покоях не было. И я не стал ее дергать. Девушке тоже нужно было хорошенько отдохнуть. Она практически всю неделю работала со мной на равных. И ребятам из Казанского института следовало выписать жирную премию. Так как они в эти дни работали в связке с нами, наверное, не трудились никогда в жизни. Прислуга доставила еду и кофе. Я к этому моменту уже составил первый доклад. Начав от самой легкой пехотной модификации, я двигался по списку к тяжелым доспехам гвардии, чью модель Михаил II тоже распорядился мне выдать. Прервавшись, чтобы набить желудок, я прикинул, сколько по времени у меня займет работа с докладами, и все же написал личное сообщение Морозовой. Роман ФДА. «Добрый день, Виктория. Как вам сегодняшняя осенняя погода?» Отложив аппарат, я вернулся к еде. Ответа не было долго. Я успел уничтожить все, что было на тарелках, и выпить первую порцию кофе, когда телефон завибрировал, уведомляя о новом сообщении. Морозова, В.Л. «День добрый, Дмитрий. Погода хорошая. Жаль, что я не могу ей насладиться. Лаборатория полностью поглотила меня на эти выходные». Что ж, этого следовало ожидать. Как и я, боярышня понимает, что от этого проекта в буквальном смысле зависит будущее ее рода. Так что упорство, с которым Виктория включилась в дело, заслуживало уважения. Романов Д.А. Рад, что работа в лаборатории вас настолько увлекла. Могу ли я чем-то быть полезен? Не понять предложение о встрече в предыдущем сообщении она не могла. И раз ответила отказом, ехать в ЦГУ, чтобы отвлекать одногруппницу, я не стану. Так что предложил помощь, как и полагается, хорошему княжичу. Допив вторую чашку, я отложил телефон и занялся своим делом. Раз свидание все равно не получится, по крайней мере, к поездке в Кремль я успею подготовиться тем более, что дело это было простое и достаточно быстрое. Когда Виктория ответила, я уже закончил расписывать большую часть документов. Морозова, В.Л. Благодарю, Дмитрий, но пока что вашего вмешательства не требуется. Что ж, приятно знать, что она справляется сама. Улыбнувшись этой мысли, я вернулся к бумагам. Конечно, царю вряд ли понравится, что придется практически заново создавать весь проект доспехов, Но он сам попросил моего экспертного мнения. Да и не с его ресурсами на самом деле переживать о размерах инвестиций. А вот мне все еще необходимо решить вопрос с базированием «Оракула». Местная сеть не обладает достаточной скоростью, чтобы я мог спокойно поставить серверную в Иннополисе и оттуда успевать получать положенный отклик в любой точке земного шара. Да даже в масштабах русского царства возникнут проблемы. Встраивать еще один бункер под столичным особняком — Ну, как раз к открытию Иннополиса закончим. Вопрос мощности на повестке дня уже не стоял. Я достаточно пополнил собственный бюджет через биржу. Кристина выполняла мои указания, и на моем счете образовалась достаточно крупная сумма в 13 миллионов рублей. Не так много, как хотелось бы, но и немало. С этим вполне можно обустроить маленькую серверную. Маленькую в моем понимании, естественно. То, на что в моем мире отводилось место размером с чемодан, здесь займет целый этаж среднего офисного здания. Вот только где это здание брать? Сама недвижимость после восстания Рюриковичей, разумеется, частично пойдет на продажу. Но там с моими 13 миллионами и делать нечего, разве что людей посмешить. Поднявшись на ноги, я прошелся по рабочему кабинету, разминая ноги и шею. Сделав пару упражнений, чтобы разогнать кровь по телу, я вновь взял телефон. «Слушаю, Дмитрий». Голос государя был сухим и недовольным. Я явно отвлек Михаила Второго от важных дел. «Я закончил работу с доспехами», — сказал я. «Могу передать документы с нужным человеком или приехать сам?» Он помолчал несколько секунд. За это время я обошел вокруг стола и опустился в свое кресло. «Приезжай сам. Тебя встретят и проведут куда надо». Договорив, он повесил трубку. Я же вздохнул и, упаковав бумаги в папку, включил селектор, чтобы связаться с князем. «Говори, Дмитрий», — отозвался тот с лёгкой усмешкой. «Решил-таки съездить на встречу с девушкой?» «Нет, отец, я еду в Кремль», — он хмыкнул. «Хорошо, охрану я с тобой отправлю усиленную. Москва, конечно, пока что в безопасности, но мало ли что». «Спасибо, отец», — сказал я а через 15 минут уже покинул особняк и, сидя в монстре, просматривал свои записи. Ошибок в них не имелось, но вряд ли государь даст мне много времени, так что стоило заранее выделить основные тезисы, на которые и будет опираться мое выступление. Борьба с великим князем Хабаровским затянулась. Толстой не собирался сдавать и давил силы русского царства с отчаянием обреченного. Князь Амурский так и не вернулся в столицу, и семён с Маилину летели к нему на помощь. Армии стягивались на Дальнем Востоке. Когда мы общались со Святославом Святославовичем, он обронил, что все его мощности сейчас работают на обеспечение бойцов на линии огня. И, похоже, очередь заказов у моих уральских лабораторий теперь весьма длинная. Но, что хорошо, часть средств, когда пошли заказы, оседала на моем личном счете. Впрочем, я все равно направлял их обратно, прекрасно понимая, что сейчас не время экономить, а оборудование требует ухода и замены деталей. Уральских мощностей не хватит на обеспечение всей армии. Круглосуточно штампуя доспехи, аппаратура будет выходить из строя. А пока появятся запчасти, уйдет время. Так что склады лаборатории постепенно пополнялись деталями под замену. Неожиданно оказавшись владельцем промышленного комплекса, каковым по факту являлись уральские лаборатории, я не сразу понял, как дорого их содержать. Волковы обеспечивали свои довольно скромные потребности, да изредка направляли доспехи местным боярам. Теперь же нагрузка выросла в разы, и не было похоже, что она скоро станет меньше. А оборудование стоит недешево. Влезать в карман рода не хотелось. Все-таки это теперь мое личное предприятие. Да и пока что все шло хорошо. Я не тратил ни копейки своих средств. Но, похоже, придется. Расширение не помешает, учитывая объемы заказов. «Княжич, подъезжаем», — предупредил меня Виталя, и я поднял взгляд на стены Кремля. «Нас уже встречали». Гвардейцы впятером окружили мои машины, и когда я выбрался наружу, они держали транспорт на прицеле. В том, что предохранители сняты, я не сомневался. «Княжич Романов, вас ждут», — сообщил мне главный среди них, и я последовал за ним. Вновь знакомые коридоры, переходы и двери. Минут через десять долгой ходьбы по сердцу государства я оказался в подвальном помещении, где был обустроен небольшой закуток. Царь сидел за столом, перебирая бумаги, напротив него стоял какой-то незнакомый мне мужчина в униформе без знаков различия. Михаил II поднял на меня взгляд и указал рукой на кресло. «Садись, Дима, сейчас начнем». Я поклонился и опустился на сиденье Гость государя так и остался стоять, глядя строго перед собой. «Хорошо, свободен», — вручая подчиненному бумаге, кивнул царь, после чего повернулся ко мне. Итак, Дмитрий, рассказывай, что ты такого там создал у себя в особняке. Я улыбнулся и, держа папку в руках, начал рассказ.